буржуазный дух. Я буржуа. Лупи меня и гни и реж. В торжественные дни, когда на улицах от страха по мертвелях шла трескотня, в манжеты шел я белых. Вот главное, а мелочах потом. Я наберу их том. Воротничок был грязен, но манжеты, не даром здесь циничным мной воспеты, белы, крахмальны, туги, я нохал. Махал на манжетами махал. Теперь я роскошен. Так вот, я моюсь мылом, есть зеркало и бритва есть, жилет и граммофон, яблоки ронет, картины также, винь и адалиска, да акварель амар. При нем сосиска. Всего все трудно даже перечесть. Жена играет Листа и Шопена, а я с Дюма люблю к камину сесть иль повторить упо про мысль Дюпена. Дюма дает мне героизм и страсть, а Эдгар По над ужасами власть. У нас есть дети, двое. Их мечта бежать в Америку за скальпами гуронов. Уверен я, что детские устали петь чут хук непросто, нет. Бурбонов, сторонников аннексии я растил. Молю Всевышнего, чтобы он меня простил. Мы летом все на дачу. Озерки волшебные, диковинное место. Хотя цена на дачу не с руки и дача не просторнее на сеста, Но я цинично заявляю всем: на даче ягоды в блаженстве тихо мям. Вот исповедь суди, потом зарежь. Я оправданий не ищу, не надо. К буржуазности я шол сквозь не даешь, сквозь не досписквать все терзанья ада, расчётов мелочных. Подчас стирая сам я ужинал рукой по усам. Я получаю двести два рубля. Жена уроками и перепиской грабит, как только носит нас еще земля. Как правда нас в конец не испахабит? Картины, книги, медальон, дрова — ужасная испорченность. Ва-ва. Упорны мы. Пальто такое ложь. Со скрежетом купили хоть рыдали за долицу, мерзли без колош. А за Амара полуголодали, вообще оглох наш ковищанием слух, елико силен буржуазный дух.